Сейчас мы раз уж начали говорить о животных, животные живут не только на селе, они сейчас живут часто и в городе. Заметили вы, да? Весной взошли озимые собачьи какашки, с собакам стало гораздо интереснее гулять. Многие из нас имеют собак. Собаки всем хороши, но они не умеют разговаривать. Часто они просто смотрят на хозяина, как бы пытаются что-то сказать. Мы обратились в Институт имени Павлова, и там нам вот что сказали про по результатам проведённых ими исследований, Вопросы, которые собака хочет задать хозяину, но не может, а только смотрит преданными глазами. Я тут на ковёр надудонила. Хочешь понюхать? Почему ты, дорогой хозяин, когда с работы приходишь, говоришь, что рад меня видеть, а жопой не виляешь? Ну да, с поводком ты утром 1 января погулял, а меня почему не взял? А у тебя есть ещё вкусные книги. Хочешь, я отведу твою жену туда, где ты был вечером? Следующий вопрос от собаки. Неужели человеку приятно надевать обслюнявленные тапки? Нельзя ли выпустить кошку из рук? Чего ты? Пусть побегает. Почему ты, дорогой хозяин, не обращаешь внимания на мои слюни, а тупо жрёшь свою колбасу? Хочу пиво и поиграть на балалайке. Почему одним собакам можно, а другим нельзя? А твоя-то согрешила с водолазом, а ты и не знаешь. Хозяин, хочешь половину какашки? Может, за границу махнем, карацупа? Ну, хоть на 10 метров. А у тебя до меня были собаки? Почему собакам нельзя гадить в подъезде, а людям можно? Почему нельзя твою ногу прямо сейчас? Хозяин, хозяин, ну чего ты скулишь? Где я тебе найду бабу в 2 часа ночи? И последний вопрос. Герасим, что смотришь, табань?